Глава 18. День подходил к концу, а Бад Джессоп не думал покидать базу полицейского отряда, расположенную на бывшем стадионе Янки. Капитан надеялся получить известие от информатора в резервации, но тот не отвечал на звонки и условные СМС. Не вставая со стула, Бад повернулся к молодому связисту, сидящему в углу за пультом штабе базы. Стоявший рядом дежурный офицер перехватил взгляд начальника и покачал головой. Вызываемая по радио резервация молчала на всех частотах. Люди там словно вымерли. Точнее, все переселенцы почему-то отключили мобильные телефоны и собирались в районе Фордхэма. Об этом сообщала картинка на мониторе, куда со спутника транслировались сигналы, поступавшие с персональных браслетов обитателей Бронкса. Бат повертел в руке мобильник и в сотый раз набрал номер информатора. В трубке почти сразу неприятно пиликнуло, и механический женский голос сообщил, что абонент недоступен. Капитан резко встал, бросил на ходу подчинённым «Продолжайте вызывать!» и вышел из кабинета в коридор. Миновал несколько комнат с открытыми дверями, где кипела работа, раздавались приглушённые голоса и шипение из динамиков, включённых на приём радиостанций, свернул на лестницу и, поднявшись на один пролёт, встал напротив окна. В сгущавшихся сумерках за стеклом виднелись деревья, ветер слабо шевелил их густые кроны, вдалеке темнели крыши домов, но среди листвы и просветов между ветвями не было ни единого огонька, не вырывались, взлетая вместе с дымком, слабые искры из печных труб. Люди покинули жилище и забрали с собой даже детей. «Разрешите обратиться, капитан!» произнес за спиной тихо подошедший Гизбо. Бат знал, зачем пришел лейтенант. Нет, Гизбо. Он покачал головой и обернулся. Я не позволю вам нарушить периметр и провести разведку в Бронксе. Но почему, сэр, вы... Я помню устав и инструкции, лейтенант. Свободно. Но я сказал. Свободно, лейтенант Гизбо. Джесс обжал зубы и встал лицом к окну. Вертолеты Мемори улетели 4 часа назад, а он до сих пор не знал, что случилось в резервации. Захвачен ли бойцами корпорации Фрэнк Шелби? Почему не реагирует на вторжение Гатье, Почему молчат другие лидеры? Они вправе сделать заявление властям, потребовать объяснений, но ничего не происходит. Гизбо напряженно сопел за спиной, не собираясь уходить. Бат мог накричать на него, отстранить от исполнения обязанностей, но прекрасно понимал, что сам хочет того же, чего добивается этот чернявый 30-летний лейтенант, о чём тактично молчат другие сотрудники департамента, помогавшие вести негласное расследование по делу Фрэнка Шелби. Бездействие и неизвестность. Худший из врагов детектива. «Идём», — сказал капитан и начал быстро спускаться по лестнице. Он принял решение. Поручишь Салиму еще раз перепроверить сводку происшествий за двое истекших суток. Соберешь четыре группы. Две направишь к зданию мемории, Пусть наблюдают за всем, что происходит вокруг. Следят за выходами. Информацию фиксируют на видео и ведут перехват звонков. Любой радиообмен между группами запрещаю. Если им приспичит отлить, пусть воспользуются пластиковыми бутылками. Если надо сделать доклад, пусть звонят мне или тебе на сотовый. Он оглянулся на ходу. «Понял, сэр» кивнул Гизбо. «Наблюдателям постов не покидать». Вчерашние и сегодняшние события показали, что кто-то прослушивал секретные частоты управления и даже выходил на них в эфир, поэтому Бат опасался повторения ситуации и утечки сведений, не хотел рисковать людьми, которым через лейтенанта поручал незаконную слежку за меморией. «Третью группу представишь наблюдать за Бенелли, действовать крайне осторожно, изобретательно». «Получи на складах всё необходимое оборудование и экипировку. Чётко объясни людям задачу, чтобы они знали, во что их втягивают». «Ребята не подведут, сэр». Бат остановился на площадке между пролётами, уступил дорогу двум спешащим наверх сержантам и, проводив их взглядом, поманил Гизбо. Тот приблизился вплотную. «Слушай сюда, лейтенант», — зашептал капитан. «Я 26 лет работаю в полиции, 10 из них оперативником» восемь — руководителем отдела по раскрытию убийств, затем три года — командиром этой базы, еще три — заместителем начальника отдела внутренних расследований и два оставшихся, возглавляя полицию Нью-Йорка. Многое повидал. Продажных патрульных и жадных до крови детективов. Он сделал паузу. Но у нас не было такого, чтобы в департаменте завелся крот, чтобы кто-то из моего окружения сливал информацию мемория. «Мы не сможем быстро его вычислить», — тихо отозвался лейтенант. «Это понятно, но ты...» — Баткнул ему пальцем в грудь. «Должен быть на все сто уверен, что люди твои тебе не предадут. Вам придётся работать без санкции прокурора». «Я понял, капитан». Они вновь начали спускаться по лестнице. «Четвёртую группу возглавишь сам. Пойдёте за периметр, узнаете, что произошло в резервации, почему Шелби отправился именно туда» почему переселенцы после вторжения мемории собираются в районе Фортхэма, вернёшься и доложишь мне лично». Джессоп опять остановился и посмотрел в глаза лейтенанту. «И сделай так, чтобы вас не раскрыли». «Не допущу, сэр». Бат задрал голову, услышав торопливые шаги, доносившиеся сверху. «Ты должен выяснить, что было у Шелби в кейсе и было ли что-то вообще», быстро заговорил он, понизив голос. «Сделай это, лейтенант, и не попадись. Я дам тебе свой контакт в резервации. Человека зовут». «Капитан Бад Джессоп!» долетело сверху. «Я здесь!» На ступенях пролетом выше раздались громкие быстрые шаги, и на площадке показался приземистый с лейтенант Салем. «Наконец-то я нашел вас, сэр!» произнес он, запыхавшись. «Появилась связь с резервацией?» выдохнул в надежде Бат. «Нет». «Вы должны включить новости, сэр! Они сделали заявление!» «Кто сделал?» «Мемория! Трансляция на всех каналах!» Бат хлопнул себя по лбу. Готье предупреждала о сообщении в вечерних новостях. Как он мог забыть об этом? Все трое выбежали в коридор на первом этаже. Бат, опередив лейтенантов, ворвался в стеклянный аквариум дежурки на выходе из здания. Сидевшие там подчиненные взволнованно поднялись с рабочих мест. «Включите телевизор!» — приказал Бад. Тяжело дыша, он опустился на пододвинутый гизбо-стул. Седовласый сержант, ровесник капитана, взял со своего стола пульт и ткнул на нём кнопку, вытянув руку в сторону древнего ящика с кинескопом, пылившегося на тумбе в дальнем углу. «Где звук? Прибавьте звук!» — потребовал Джессоп. Сержант выполнил команду и в дежурке зазвучал уверенный голос ведущего блока новостей. С каждым произнесённым словом напряжение в комнате росло. Батни шевелился. Окружавшие его люди слушали репортаж, затаив дыхание. Иногда из-за стеклянной перегородки доносились шаги и слабые голоса, но звуки смолкали почти сразу. Впрочем, на них всё равно никто не обращал внимания. Взгляды присутствующих были прикованы к изображению на экране, где разворачивались главные события. Спустя три минуты диктор объявил об окончании сообщения, но рекламной паузы не последовало. Вновь начался тот же репортаж. Бат сидел с застывшим взглядом и не мог вымолвить ни слова. Происходящее казалось бредом сумасшедшего, но слова, сказанные ему Гатье на прощание, обретали чёткий смысл. Он вновь взглянул на экран. Следующими к обзор заслонил вставший напротив Избу. «Сэр!» Обеспокоенный лейтенант встряхнул Джесса по заплечо, заглядывая ему в лицо. «Сэр! Вам звонят из Вашингтона!» Дежурный передал Гизбу трубку аппарата секретной связи, и лейтенант протянул её капитану. Поднявшись со стула, Бат не сразу понял, что на него смотрят несколько десятков взволнованных людей. Полицейские толпились в холле перед дежуркой. Все видели репортаж. Последние ряды в полголоса разъясняли ситуацию вновь прибывшим. С улицы и с лестницы на первый этаж подтягивались разбуженные патрульные отдыхающие смены. Бат взглянул в окно. На плацу перед зданием уже строилась получившая оружие резервная группа. Видимо, командир базы распорядился. «Сэр, ответьте на звонок», — напомнил Гизбо. Бат медленно взял трубку, качнул в руке, будто собирался бросить её на рычаги громоздкого армейского аппарата спецсвязи, но всё-таки поднёс к уху. «Слушаю. Капитан Джессап!» Заговорившись с ним, министр внутренних дел сначала уточнил, слышал ли бат сообщения по Тв. Получив утвердительный ответ, он потребовал обеспечить закон и порядок на территории штата всеми имеющимися у полиции средствами. Велел согласовать план мероприятий с федеральными агентами, действующими сейчас в Нью-Йорке в рамках обеспечения национальной безопасности, и в конце разговора приказал немедленно передать агенту Арчеру незаконно задержанного независимого репортера, освещавшего утренние события вместе с другими журналистами в башне Мемория. «Кого?» – неподдельно удивился Бад. Министр молчал пару секунд, а потом назвал имя – Серж Гиллан. И тут Бада словно током ударила. О репортере знали только он и лейтенант Гизбу, доставивший Гиллана на базу. Министра вряд ли подкупила мемория, скорее его использовали в тёмную, как пресс, которым весьма просто раздавить начальника нью-йоркской полиции и разом решить возникшую проблему с журналистом. По сути, Гиллан не сообщил важных сведений, кроме того, что у Шелби был некий кейс, где, опять же, возможно, лежали доказательства его невиновности. Но имя было названо, а значит... Секунды таяли одна за другой. Бат никак не мог собраться с мыслями. Он доверял Гизбу и 10 минут назад собирался отправить лейтенанта на задание. Он предупреждал подчиненного о последствиях и о том, что в департаменте завелся крот. Но в то, что Гизбо и есть этот самый крот, Бат верить не хотел. «Да», — буркнул, наконец, капитан. «Да, я понял». Вернул трубку дежурному и уперся невидящим взглядом в широкий пульт под стеклянной перегородкой. «Сэр!» — осторожно позвал Гизбо. «С вами всё в порядке?» Джесс обслышал его, но медлил. Слишком много было поставлено на карту, он напряженно думал. Стоит ли продолжать или пустить всё на самотёк? В его практике были уже примеры, когда хорошие служаки не видели очевидного под носом. Он даже усмехнулся, потому что сам сейчас попал в схожую ситуацию. Разница была лишь в том, что Бат знал, на чьей он стороне. А Гизбо мог совершить предательство, сам того не ведая. Но теперь, когда факты вскрылись, деваться уже некуда. Лейтенант на крючке. И у него два выхода. «Доиграть да заведомо проигрышную партию или сдаться на милость победителя сразу». Бат пригладил седые волосы, потер задубевшую от напряжения шею и замер на мгновение. «А как быть с Арчером? Ведь министр отдал прямой приказ». Он обвел напряженным взглядом полицейских в холле. Представил, как те не дают агентам забрать журналиста и между начальниками начинаются препирательства. Федералы и департамент никогда не жаловали друг друга, ведь для того и создавалась система сдержек и противовесов, конкуренции между спецслужбами, Министерством внутренних дел и Агентством национальной безопасности, ФБР и ЦРУ, армией и контрразведкой, но не между ведомствами и меморией. Последний вариант — отдельный случай, похожий на разборку преступных группировок в послевоенное время. «Лейтенант Гизбу», — твёрдо произнёс Бат, глядя ему в глаза, — «вы арестованы за предательство. Сдайте оружие и значок». Все в дежурке удивлённо уставились на начальника. «Сержант, почему вы стоите? Вызовите конвой!» Джесса позже почти повернулся к лейтенанту Гизбо спиной, когда тот вдруг подался к тумбе с телевизором, выхватывая из поясной кобуры пистолет. Но полицейские, коренастый салем, отреагировали раньше, схватили предателя за руки, не дав взвести курок. Бат спокойно вышел из дежурки. Наблюдавшая за происходящим через широкое окно толпа в холле мгновенно смолкла. Люди ждали объяснений. Капитан постоял, глядя на суровые лица сотрудников, и решил сделать, что задумал. Решил пойти до конца, сказав подчинённым правду. У него не осталось сомнений, что в кейсе у Шелби были свидетельства против Мемории. Похоже, корпорация рассчитывала заполучить их любыми средствами и уничтожить, но в момент вторжения в резервацию что-то пошло не так, как хотелось боссам Мемория. Поэтому Кисбо пытался попасть за периметр как можно скорее. Поэтому заказчики убийства Кэтлин Бейкер, используя связи в правительстве и полученную от лейтенанта информацию, решили отобрать журналиста у БАДа. И вполне возможно, потом промыть Гилану мозги, как поступили уже со свидетелями других происшествий, или устранить навсегда. Он снова окинул взглядом холл. Люди ждали. Пора переходить к решительным действиям, отдать приказы. Бад заговорил. Эмоции захлестывали его, но он старался не торопиться, чтобы подчиненные услышали каждое слово, поняли суть происходящего, поверили ему. Через час возле офисов корпорации будет твориться что-то невообразимое. Начнут выстраиваться гигантские очереди, как в канун Чёрной пятницы, когда жители городов, бросив все дела, устремляются на ночь, глядя в магазины, чтобы попасть на распродажу товаров по сниженным ценам по окончании Дня Благодарения. Но разница заключалась в том, что товаром сейчас служили воспоминания. Такого развития событий Джессоп не ожидал. Из головы капитана не выходили слова ведущего, читавшего объявления ПТВ. Всем, кто сумеет попасть в отделение мемории до полуночи следующего дня, услуги будут предоставлены бесплатно. Любой желающий сможет выбрать себе профессию по душе, заявленный в новостях список был достаточно длинным, ведь корпорация накопила в базе приличный запас данных за долгие годы. Теперь стало понятно, почему в последние месяцы мемория так активно открывала новые отделения по всей стране. Ее боссы готовились осуществить проект века и, наконец, дать людям радость и процветания, оздоровить нацию, подтвердив слова, служившие навязчивым девизом три десятилетия. Но Бат понимал, что за ширмой этой акции решается другая глобальная проблема – деньги и власть. Вот что нужно корпорации. Никто в истории, кроме Иисуса, не раздавал хлеб бесплатно. Вскоре он и его сотрудники выйдут в тираж. Нужно смотреть правде в глаза Уникальность профессии нивелируется Ветераны в армии и полиции Теперь расходный материал Их мозги нужны лишь мемории Но только чтобы извлечь необходимые воспоминания Превратить их ценный опыт в цифру И, джав файлы до нужного размера Продать по доллару за мегабайт Как акции на бирже Пройдет неделя, месяц И на смену таким, как он Придут другие специалисты С блеском в глазах, загруженные навыками Под завязку «Они выдержат любую аттестацию, любой профотбор, еще Джессапа с остальными учить станут». Поэтому он спешил объяснить людям суть вакцинации и высказать свои опасения насчет мемории. Он рассказал подчиненным, за что арестован лейтенант Гизбо, поделился информацией о журналисте, видевшем и слышавшем Фрэнка Шелби в башне мемории, и начал ставить задачи командирам подразделений.